Лёха и впрямь весь вечер был предупредительно молчалив. Вопросов не задавал, пыжился послушной деликатностью, вздрагивал бестолково, когда она вдруг обращалась к нему за какой-нибудь мелочью. Видимо, здорово его мама своим звонком напугала. Да и сама она хороша, нагнала на парня страху своим ультиматумом. А на неё вдруг страшная слабость напала. «Ни рукой, ни ногой не шевельнуть». Лежала на диване, отвернувшись к стене, и даже от ужина отказалась, хотя запахи с кухни доносились вполне аппетитные. «Ань, я картошку с поджарками сделал, как ты любишь». Леха присел на край дивана, обхватил ручище ее ступню. Даже сквозь толстый шерстяной носок она почувствовала, какая горячая у него ладонь, будто к печке прикоснулась. Вроде и приятно, а с другой стороны, зачем с нежностями лезет? Вытянула ступню, нервно передернулась. «Не хочу, лёш, ужинай без меня. Я полежу, голова болит. Может, тебе сюда принести?» «Нет, отстань, молчание». Лёха тихо вздохнул, грустно так, подняла от подушки голову, сидит, сложив на коленях отвергнутые горячие ладони, смотрит перед собой удивлённо. Интересно, о чём он сейчас думает? Наверняка какие-нибудь тривиальные мыслишки в голове гоняет. Вроде того, я к ней со всей душой, а она? Или, например, что я ей плохого сделал? Не обижайся, Лёш. Правда, все хорошо. Просто день был до ужаса суматошный. С утра по вызовам ходила, потом на приеме пришлось задержаться, потом еще к родителям бегала. У отца сегодня опять приступ был. Он глянул на нее искоса, хотел что-то спросить, да промолчал. Ну да, она же сама попросила никаких вопросов. Интересно, как ему мама преподнесла тот ужасный разговор? Наверняка ж обсудила с любимым зятем дочкино выкомаривание. Судя по Лехиной неуютной перепуганности, вполне деликатно преподнесла. Вроде того, подожди, перебесится наша Анютка, снова человеком будет. А может, мама права, и в нее просто бесы вселились. Как она ей в отчаянии крикнула, святой водой тебя окропить, что ли? О, Боже, как стыдно-то! И звонить маме извиняться тоже стыдно. А чаю, Ань, может, чаю горячего принести с медом? Ты вон дрожишь вся, заболела, наверное. Нет, я не заболела. А чего дрожишь тогда? Может, на нервной почве? Ишь ты, на нервной почве. Вот это уж точно мамина выраженьеца. Она любит все человеческие неприятности на нервную почву сводить. Ну, пусть будет на нервной почве. Ага, Лёш, на ней самой. Такая нервная стала моя почва. Просто спасу от неё нет. Одни сорняки наружу выдаёт. Ну, шутишь. И слава Богу, с готовностью растянул он губы в улыбке. Тогда, значит, я чаю сейчас принесу. Нет, не надо. Я потом перед сном стакан горячего молока выпью. Ань. А у нас все хорошо, правда? Конечно, лёш у нас все хорошо. Слушай, Ань, ты только не сердись, я вот что еще спросить хотел. А этот, который муж Варьки Анисимовой... Что муж Варьки Анисимовой, вздрогнув, она чуть приподняла голову от подушки, глянула на него удивленно и замерла, ожидая сути вопроса. Он все-таки уехал, да? «Что ты имеешь в виду?» – села она на диване, подобрав под себя ноги. «Ну, бросил ее, да? А почему ты вдруг спросил, лёш «Да так, сам не знаю». «Нет уж, говори, если начал. Да видели тебя с ним сегодня около автостанции? Он уехал, да?» «А тебя что больше в этом вопросе беспокоит? Что он жену, как ты говоришь, бросил? Или что меня с ним видели?» «Уж не ревновать ли ты меня вздумал, Алёш?» Она и сама почуяла, как нехорошо начал взвиваться голос раздражением. «Нет, ну зачем он? Ведь просила же не задавать сегодня глупых вопросов». «Да бог с тобой, Ань! Что я, дурак, что ли?» Неожиданно резко обернулся он к ней, сверкнул глазами. «Я тебе про Варьки на горе толкую, а ты? Причем тут вообще ревность-то?» Вырвавшееся было наружу раздражение, сделав кульбит, застыло неловкостью. «Вот так, значит. Ни при чём, значит. Ну-ну». «Я к тому, Ань. Что теперь с Варькой на самом деле будет? Неужели вот так можно взять и скинуть с рук больную жену, как ненужную рукавицу? Неужели на этого мужика никакой управы нет?» «Какого мужика?» Лёш, да ты хоть знаешь, кто он, этот мужик? Да кто бы он ни был, какая разница? Нет уж, есть разница. Он, между прочим, серьёзным творческим делом занимается. И время его по минутам и секундам расписано. Он вообще, Лёша, из другой категории людей, нам с тобой неведомой, как с другой планеты. Ну, как тебе ещё объяснить? да ладно Как на красивой девчонке жениться, так с этой планеты. А как помочь в беде, так уж и на другую перелетел. Классно ты рассуждаешь. Да они вообще не были женаты, Лёш. Но жили-то вместе. И что с того? Мало ли кто с кем свою постель делит. Тем более, что он синельников. Да у него таких варь. Знаешь, сколько за всю жизнь в постели перебывала? А «Кто такая Варя? Просто девочка из села Одинцова, хоть и очень красивая. Да, случилось у девочки горе, но он-то в этом не виноват. Она сама пошла на риск, никто ее не заставлял. Значит, и отвечать за него сама должна. Как нежестоко это звучит. Это ей не повезло, понимаешь, ей, а вовсе не ему». «Ань, ты что? Ты...» «Неужели и вправду так думаешь?» Спросил, глядя куда-то в пространство комнаты, даже головы к ней не повернул, и голос пророкотал тихо, как набухшая громовыми раскатами туча. Она видела сбоку, как дернулись желваки на его скулах, как нервно сплелись в замок мощные короткопалые ладони. Ого! Вот и натуральный лёха Власов проглянул во всей красе, Слетела скорлупа искусственно выращенной деликатности. Вздыбилась природная нервная почва. Сейчас правду матку наотмашь резать начнет. Да, такой вот он, лёха Для него своя правда и есть та самая правда матка. Что внутри созреет, то и наружу попрет. Пора как-то из разговора выруливать, однако». Для Лёхиного буйного простодушия такие эмоциональные перегрузки вредны. Да ладно, Лёш, ну так я думаю или не так я думаю. Какая вообще разница, что мы оба об этом думаем или наоборот не думаем. Реальные обстоятельства от наших думак всё равно не изменятся. Чего чужую воду в ступе толочь? Они сами разберутся. Ну, Лёш... Протянула руку, положила ладонь на тяжелое бугритое предплечье, пощекотала слегка. Он медленно повернул голову. Взгляд сосредоточенный, кожа на лбу тоже буграми собралась. Вот-вот какая-то созревшая мысль выскочит. И хорошо бы не агрессивная, в сторону коварного подлеца Александра Синельникова направленная. Вдруг предложит ради восстановления справедливости бока ему наломать. Хоть и не наломает, конечно, но выдать наружу такую мысль может, с него станется. Так это, Ань, получается Варьке теперь помочь как-то надо, если все так, как ты говоришь. А как же, Леш, конечно, я как врач обязана буду это делать. Да не, я не про то, ну что ты как врач? Пришла-ушла, давление померила, сердце послушала, таблетки дала. Я не про это, Ань. А про что? Ну, к примеру, кресло инвалидное можно ей подогнать. Помнишь, у Сереги Обухова какое хорошее кресло было, когда его в Чечне ранили? Серега-то сейчас ходит уже, так что я думаю, кресло отдаст, не зажилит. А можно еще, к примеру, компьютер наш Варьке отдать а сами новый купим. Или наоборот. Нельзя ее сейчас без внимания оставлять, варьку-то. Но чего ты на меня так смотришь? Опять не то, говорю, да?» Она и впрямь смотрела на него во все глаза, тихо про себя умиляясь. Даже сглотнула нервно, чувствуя, как умиление бежит дрожью по губам, как выстраиваются брови домиком, как щекочет в носу избытка этого умиления. И еще от стыда за свою горделивую над Лехой насмешливость, за злую мысль о вредности эмоциональных перегрузок. Потянувшись, обхватила его шею руками, выдохнула в ухо. Господи, какой же ты у меня добрый, лёш большой и добрый. Ты добрый, а я, а я просто дура. Какая же я дура, лёш если б ты знал. И заплакала вдруг, почуяв на себе его крепкие руки. Не от умиления заплакала, а от самой себя. Так жалко саму себя стало. Но в самом деле, от чего ей никак не живется-то? Почему, почему не может она оценить мужнину бесценную доброту до такой окончательной степени, чтобы навсегда ею и удовольствоваться? И жить, как другие живут, не ропща на судьбу и неудачное место рождения. Да не уж так плохая ее судьба по большому женскому счету. Разве бегут от добра, каким бы простодушным это добро не казалось? Откуда взялась вдруг в ней эта птичья душевная непрекаянность с неизбывной осенней страстью, зовущая к перемене мест? Откуда эта тоска? это унылое состояние раздражения от всего того, что ее окружает, хоть будь оно трижды бесценно, добро и великодушно. Горестные немые вопросы толклись в зажатом спазмами горле, не давая дышать, и она то кашляла надрывно, то рыдала с билась в лёхиных руках, пока он, в усмерть перепуганный, не встряхнул ее хорошенько. «Ну хватит, Ань!» «Хватит! Что это с тобой в самом деле?» Правильно мать говорит, будто сглазили. «Все, все, успокойся, давай-ка я тебе постелю. Ляжешь пораньше, выспишься. После пустых слез, говорят бабам, всегда лучше спится. Она даже и не обиделась ни на пустоту слез, ни на бабу. Наплакавшись впрямь, заснула, как убитая. И снов никаких не видела, ни плохих, ни хороших. Утром встала, глянула в окно, а дождя-то нет. И небо такое чистое, бирюзовое, почти прозрачное. Может, ее волнами накатывающая тоска просто реакция организма на межсезонье и не более того. И нет в ней никакой ужасающей подоплеки. Поплакала, потасковала, родственников заботая о себе озадачила. И можно жить дальше. Нет, все-таки нехорошо это. Особенно про родственников. Мама, наверное, из-за нее всю ночь не спала. Так и провела утро, плюхаясь виноватым раскаянием. лёха тоже помалкивал, лишь взглядывал чуть настороженно. Уходя, вдруг притянул ее к себе в прихожей, замер на секунду, но тут же и отодвинул, и застеснялся, и выскочил за дверь, загрохотал ботинками вниз по лестнице. Надо же, какие высокие отношения, как в кино. С роду с ним таких нежностей не случалось. С утра в поликлинике у нее прием был. Народу привалило, только поворачиваясь, вздохнуть некогда. Все правильно, картошку, значит, выкопали, теперь и поболеть можно. А после обеда опять по вызовам. На сегодня немного, всего два. Вернее, три, если Анисимову посчитать. Мелькнула, конечно, робкая мыслишка. Может, не ходить сегодня к Анисимовым? Мелькнула и сгинула стыдливо. Ещё чего? Как это не ходить, если она Александру Синельникову пообещала? Нет, надо идти. А только идти туда было чего-то боязно. Не хотелось и всё тут. Напало вдруг странное нехорошее волнение. Даже голова слегка закружилась. Чем ближе подходила к дому Анисимовых, тем больше душа трусила. Глупо, необъяснимо. Как будто на воровство шла. Уже подойдя, остановилась у палисадника, потянула на себя ветку рябины, сорвала ягоду, сунула в рот. Горько, как вчера. Только вчера дождь был, и странная радость была. А сегодня один стыд. «Странный, горький на вкус. Да чего, Откуда вдруг этот стыд взялся? Что она сюда и впрямь для злого какого дела заявилась? Нет же, нет, всего лишь как врач пришла на активный прием». Во дворе Татьяна Михайловна развешивала белье. Цветные, блеклые от давнего потребления простыни заполонили все пространство двора. Свисали с веревок уныло, роняя в траву редкие капли. Обернулась на стук калитки, обдала хмурым, горестным взглядом. «А, это вы, Анна Ивановна? Хорошо, что вы. А то повадились тут любопытные, все им знать надо, что да как. а А кто приходил, Татьяна Михайловна?» Да соседки, чтоб у них глаза повылазили. Ладно бы еще подружки варечки на сочувствие проявили. Это бы куда ни шло. А эти заразы болтливые. Так и норовято чужое горе языки почесать. Что за народ? Ей-богу. Так вы не пускайте. А как не пустишь? Двери не открывать, что ли? А главное дело, Анна Ивановна, настоящего сочувствия ни в ком нет. Вот ей-богу. Глаза у баб вроде и жалостливые, а злорадства нет-нет, да и проскочит. Ну что вы, зря вы так, Татьяна Михайловна. Да ничуть не зря. Главное дело, когда Варенька на том конкурсе третье место заняла, ни одна из них с радостью ко мне не пришла. Одни только шепотки за спиной строили, завистью исходили до да беды пророчили. Вот и напророчили окаянные. А теперь что? Теперь можно и жалостью. Ох, горе-горе, и зачем я Вареньку на тот проклятущий конкурс отпустила? Где моя головушка-то была? Уж как я не хотела, как ее отговаривала. А она ни в какую. Все равно, говорит, не стану в Одинцова жить. Прямо как черт окаянный тогда в нее вселился. Поверите, нет чего ж не поверить? Поверю», – грустно покачала она головой. «Всякая бы девушка на ее месте стремилась отсюда уехать». «Да прямо всякая. Вы-то, небось, закончили аккуратненько свой институт, да к родителям под бочок вернулись. Теперь врач, уважаемый человек, и все у вас по порядочку, как надо. А Варька моя, помню, как затвердила одно и то же, уеду да уеду». Как будто в городе ей мёдом намазано было. А здесь чем лучше, Татьяна Михайловна? Что бы она здесь делала? Ну да, ну да, я вот так же ей тогда поддалась. Чего, думаю, девки с такой красотой около матери пропадать? Живём, сами видели кое-как, домишко старый. Сама я без мужа, без образования всю жизнь прожила. В буфете на автостанции судомойкой работала. Бывало, этих тарелок намоешься, натаскаешься, что идешь домой, и белый свет не мил. Одна только и радость, Варенька. Скажите, Татьяна Михайловна, а потом, после конкурса, она как хотела устроиться? Ну, в смысле, на учебу, на работу, планы были? Да какие там планы? Этот моднявый ухарь ее сразу на конкурсе и заприметил и наобещал ей с три короба. И учиться, мол, будешь, и моды показывать, и весь мир, мол, со мною объедешь. А она чего? Она уши развесила. Жила у него в дому, не знам о кем, ни жена, ни хозяйка. Я однажды спросила, ты кем ему хоть считаешься-то? А она говорит, подруга. А я ей, какая такая подруга? Он же не девка, чтобы рядом с ним дружбы дружить. Ой, да чего там? Разве теперь молодых поймешь? Вздохнув, Татьяна Михайловна вяло махнула рукой, склонилась над тазом с бельем, придерживая себя за поясницу. Подхватив скрученную в жгут простынь, распрямилась, глянула на нее настороженно, словно решая, продолжать дальше свой грустный монолог или не стоит. Отерев ладонью лоб, все же продолжила. Я где-то месяца два назад поехать к ней собиралась, посмотреть что да как. В парикмахерскую сходила, кудрей навела, туфли новые купила, чтоб всё честь по чести. А она звонит мне на автостанцию. Не надо, мам говорит, ко мне приезжать. Лучше сама к тебе приеду, коли ты соскучилась. Вот и приехала. Теперь уж навсегда стало быть. Сволочь, загубил девку. ну зачем вы так, Татьяна Михайловна? Он-то тут при чем? А не при чём? Резко обернулась к ней женщина, встряхивая простынь и закидывая ее на веревку. Никто стало быть ни при чем, и вы тоже по всему видать. Походите недельку-другую, да перестанете. Раз уж вылечить девку нельзя, так чего и ходить силы тратить. И в следующую уже секунду, будто помнившись, оглянулась, полоснула по лицу виноватым отчаянием. Простите, простите вы меня, Анна Ивановна, напала на вас с дуру. Что с меня взять? Не шибко я грамотная. Горе последний умок отшибло. Ничего, Татьяна Михайловна, я понимаю. Я к Варе пройду, если позволите. Так от чего ж? Идите, конечно. Она там, в Горенке. Опять всю ночь глаз не сомкнула. Идите, я только-только свежее все перестелила. Ничем на вас и не упахнет. Она только и поморщилась, от этого не упахнет. Что с того, что не упахнет? Разве в этом дело? Зашла, тихо притворив за собой дверь. Горло снова сдавило давешним волнением, странным, необъяснимым. Отчего-то бестолково сунулась к зеркалу около рукомойника, заправила за ухо выпавшую прядь волос и застыла, глядя на свое бледное, испуганное отражение. Так, что-то надо еще сделать, привычное какое-то действие. Ах да, руки помыть и выйти, наконец, из непонятного ступора, хватит уже. Что это такое в самом деле? Она здесь просто врач, обыкновенный врач-терапевт из поликлиники, пришедший к больному на активный прием. Не больше, не меньше. «Здравствуйте, Варя», – проговорила противно бодренько, заходя в комнату и садясь на стул возле кровати. «Ну как у нас дела?» Казалось, девушка ее даже не услышала. Лежала, уставив глаза в потолок, будто высматривая там что-то для себя необходимое. Устала, моргнув и чуть сморщив губы в подобие усмешки, вдруг произнесла тихо. «У нас, говорите?» хм Как вы странно говорите, у нас. Ну, то есть я имела в виду, как ты себя чувствуешь? Чувствую, чувствую. Хм, как я чувствую? Какие слова хорошие, правда? Я чувствую. Спать очень хочу. Да, твоя мама сказала, что ты опять ночью не спала. Тебя боли беспокоят, да? Где болит, тваря «Нигде не болит. Вы скажите ей, пожалуйста, чтобы не ревела всё время. но чего она ревёт и ревёт, и днём ревёт, и ночью ревёт?» «Хорошо, я скажу. Можно я тебя осмотрю?» «Нет, не хочу. Давай хотя бы швы посмотрим. Ты же после операции?» «Нет». «Но почему?» «Просто не хочу и всё. Чего их смотреть? Они давно заросли». Оторвав от потолка размытый болью взгляд, она повернула к ней голову, поморщилась, устраивая затылок в глубокой выемке подушки, и улыбнулась вдруг, плеснув снисходительной неприязнью. «Скажите, чего вам от меня надо вообще? Зачем вы сюда приходите? Я же вам сказала уже «не хочу». Еще в прошлый раз сказала «я врач Варя». Извини, но я подолгу службой обязана. Я прекрасно понимаю твое состояние, но все-таки надо как-то пытаться держать себя в руках. Ну да, только в руках и остается. В ногах уже не могу. Неужели вы не понимаете, что мне вообще ничего не нужно? Я просто умереть хочу, понимаете? Не лечиться, а умереть. Не говори так, Варя. «Нельзя. А что, это вы решаете, кому нельзя, кому можно? Боитесь за картину смертности на своем участке? Или как она у вас там называется?» «Нет, ничего такого я не боюсь, я просто помочь тебе хочу». «Вы? Чем вы мне можете помочь? Неужели пообещаете, что на ноги меня поставите? Не старайтесь, не надо». В больнице, где меня с того света вытащили, врачи куда честнее были. И прямо мне сказали, ходить уже не будешь, не надейся. А лежать и в потолок смотреть я и без вас могу. Не ходите ко мне больше, не надо. Ну почему же лежать, Варя? Тысячи людей оказываются в твоем положении. И знаешь, приспосабливаются как-то. Садятся в инвалидное кресло, возможности интернета используют. Даже работу себе находят. Все это решаемо, если захотеть. Вокруг тебя очень много добрых, отзывчивых людей. Да и твой муж тебя никогда, по-моему, без помощи не оставит. А вот про мужа не надо. Это уже совсем не ваше дело. Не касайтесь его даже и словом, поняли? Вообще никак не касайтесь. И осуждать его не смейте. Он... Это только наше с ним дело. Я сама его отпущу, когда... когда решу». Резко втянув в себя воздух, она сделала попытку сглотнуть, в болезненной судороге дернула кадыком, не справляясь с явным приступом дисфагии. С тихим стоном снова вдохнула-выдохнула, смяв пальцами хлипкую бязь под одеяльника, медленно прикрыла веками глаза. На бледном бескровиночке лице тут же обозначились во впадинах глазниц характерные для болезни Адисона бронзовые тени. Надо бы функцию надпочечников проверить. И давление наверняка низкое. «Варя, я завтра из поликлиники лаборантку пришлю, она у тебя кровь заберет. Надо анализы на гормоны сделать. Ты уж, пожалуйста, не сопротивляйся, хорошо?» Она вдруг резко открыла глаза, вполне осознанно полоснула голубым ярким взглядом прищуром. Даже плечи чуть приподняла от подушки, трудом опираясь на локти. «Нет-нет, не надо анализы, вы лучше мне снотворного дайте. Нет, правда, я же не сплю совсем. Имею я право потребовать снотворного, только самого сильного, пожалуйста, какое есть?» и и много. Слышите? Очень, очень много. От этого многозначительного много, произнесенного чуть пониженным с интимной хрипотцой голосом, у нее словно морозит, пробежал по позвоночнику, кольнул холодной иглой меж лопаток. Так, так, это что же у нас с тобой получается, бедная девочка Варя? «Это ты меня, что ли, как участкового врача приглашаешь к совершению тайной суицидальной задумки? Да отдаешь ли ты себе отчет? Да как ты вообще?» Распрямив спину и скоренько подыскивая слова для мягкой, но достойно возмущенной отповеди, она вздохнула и вдруг дикая мыслишка взвилась в подсознании, пробилась молоточком через праведное возмущение а может и впрямь, взвилась, ударила больно и затихла пристыженная. Даже холодный пот от этой мыслишки прошиб, выскочив тяжелой испаренной на висках. Подняла глаза, глянула на Варю осторожно, не догадалась ли, ишь как смотрит, понимающе, в тягостном насмешливом ожидании. «Давай-давай, мол, стыди меня, все равно я догадалась, о чем ты сейчас подумала». Да нет, вовсе не подумала она ничего такого. Черт его знает, как оно так вышло. Пронеслось, промелькнуло случайно и сгинуло. Человек за свое подсознание не ответчик. Мало ли какая там химическая реакция в тот момент резвилась. Подняв дрожащую руку, смахнула испарину со лба, улыбнулась мертвыми от стыда губами, Заговорила ровно, тщательно взвешивая каждое слово. «Ну, с бессонницей надо что-то делать, конечно. Хотя прекрасно можно и без снотворного обойтись. Нельзя тебе снотворного, Варенька. У тебя с почками не все в порядке. Вот анализы сдашь, а там посмотрим, чего можно, а чего нельзя. Договорились?» Варя ничего ей не ответила, лишь продолжала неотрывно смотреть, полосовать острым прищуром, будто пытаясь проникнуть туда, в вглубь, где вспыхнула и тут же угасла противная греховная мыслишка. «Ну вот и хорошо», – торопливо продолжила она, отводя от этого прищура взгляд. «Значит, я лаборантку завтра в первой половине дня пришлю часам к одиннадцати, а сегодня на ночь горячего молока выпьешь». «И пустырника пусть мама тебе заварит, я и скажу сейчас». Поднялась со стула с презренной торопливостью облегчения, чувствуя, как стекает вниз по спине струйка холодного пота. Ушла, так и не попрощавшись. На вежливое прощание сил уже не хватило. «Скорее, скорее на улицу свежего воздуха глотнуть». И только потом, коротко перекинувшись парой слов с Татьяной Михайловной и выскочив со двора, втянула в себя воздух по-настоящему, тихо пошла вдоль по улице. Думать, а тем более анализировать свой сумбур в голове, не хотелось. Какое там думать и анализировать? Быть бы живу после всего в доме Анисимовых с ней случившегося. Нет, какая все-таки сила присутствует в этой девчонке? Даже чужие мысли заставила под свою дудку плясать. Нехорошая эта сила, неправильная, и не пробьешь ее ничем. Вот она, злая сила отчаяния, цунами, поток мутной воды. И как она про Александра сказала? Сама, мол, его отпущу, когда решу. Куда отпущу? И что значит решу? А главное, почему она ей Участковому врачу вдруг такое заявляет. Постороннему совсем человеку. Или уже не постороннему. Нет, лучше не думать об этом. И про много-много снотворного не думать. И без того уже понятно, каким образом бедная девочка задумала Александра Синельникова отпускать. Слово-то какое нашла – отпускать. А что значит отпускать? На волю? На свободу, что ли? А в чем он перед ней виноват, интересно, чтобы его отпускать, как подследственного? В том, что он и обещал стрекороба. Да за такими обещаниями сколько угодно красивых девчонок в очередь выстроится. Только пусть Александр Синельников кликнет. Вопросы. Опять одни вопросы, полная сумятица в голове. Как же она так вляпалась во все это, по самую маковку, и до субботы еще далеко. Сегодня какой у нас день? Да, сегодня среда, значит четверг еще, пятница, еще два полных дня и плюс маленький хвостик.